Глава пятнадцатая. На бегу он старался не выпускать красную крышу из поля зрения, но момент второго выстрела все-таки прокараулил. За деревьями снова грохнула и на голову Гурову посыпалась срезанная пулей листва. Он инстинктивно бросился на землю и заполз в канаву. Наступила тишина, в которой через минуту явственно зазвучали встревоженные голоса на соседних участках. Вот попали на ровном месте до морды об асфальт, подумал Гуров. Этот придурок тут пол поселка положит. Надо сматывать удочки, пока беды не случилось. Пускай мышкин Амон вызывает. Он выснул голову из канавы и посмотрел по сторонам. Кричко нигде не было видно. Стас, просипел Гуров сдавленным тревожным шепотом. Неожиданно зашуршали кусты за его спиной, и из-за них выглянула смущенная физиономия. Тут я, негромко сказал Кричко, поверишь ли, как шмальнули меня словно ветром сдуло, только в кустах и опомнился. Ты цел вообще-то? с сомнением спросил Гуров. Цел, сказал Кричко, но чудом, поверишь ли, пуля перед самым носом в калитку ударила. аж в глазах потемнело. Я так понимаю, из чего-то серьезного лупили, из карабина а то и из Калашникова. Да, похоже, недооценил я доброжелателя. Покачал головой Гуров. Расчет-то у него серьезный имелся. Он ведь нас сюда неспроста направил. Маньяк не маньяк, а шизофреника мы с тобой получили стопроцентного. Что делать-то будем? спросил Кричко. Во-первых, из канавы вылезем, заявил Гуров. Ребят соберем. Где, кстати, они? Ты не видел? Я Света Белого не видел. С чувством сказал Кричко. Но думаю, с ними все в порядке, потому что стреляли пока только два раза, один раз по мне, другой по тебе. Ладно, пошли, скомандовал Гуров. Они встали и низко п р и г н у в ш и с ь перебежали подальше от опасного места. Оказавшись в относительной безопасности, огляделись. Совсем рядом обнаружилась приоткрытая калитка соседней дачи. Гуров увидел за стеклом веранды ч ь е о т о смутно белеющее лицо, но не успел даже разобрать женское оно или мужское, лицо тут же исчезло. Дачников всех распугали. Хмуро заметил Гуров, но «Ну, это может и к лучшему. Пускай по домам сидят, а нам надо в первую очередь м ы ш к и н о предупредить. Он полез в карман за мобильником и тут же выругался. Вместо телефонной трубки он извлек из кармана какие-то жалкие кусочки п л а с т м а с с ы Горун бежал быстрее Лани. Мрачно констатировал он. Надо же прямо на телефон упал. Обидно, сказал Кречко. Ствол ты хоть на месте? Мог бы и промолчать. Супреком заметил Гуров и швырнул обломки телефона в траву. Лучше бы свой проверил. Сам говорит, что ничего не видел и не слышал, когда тебя ветром сдуло. Кричко махнул рукой. Да хоть бы и потерял, сказал он. Какой толк от этих пуколок? Здесь бы гранат парочку. Может, тебе еще легкий танк подогнать? Осведомился Гуров. Пошли Трофимычи искать у него мобильник. Они? Двинулись по дорожке между дачами, опасливо поглядывая на остро в е р х у ю красную крышу, конек которой заметно возвышался над пышными кронами фруктовых деревьев. Стоп, тормози, с командовал Гуров, когда они дошли до конца забора. Дальше мы опять свободно можем под пули попасть. Где же остальные? Не пойму, как сквозь землю провалились. Вдруг на участке напротив затрещали кусты, и из них осторожно выбрались о с т а ф ь е в и Дубинин. Они по спортивному ловко перескочили через забор и подбежали к Гурову. Вы что как махновцы по садам скрываетесь? – спросил Гуров. А Толубеев где? Оперативники растерянно переглянулись. А разве он не с вами? – пробормотал высокий русоволосый о с т а ф ь е в Как стрельба началась? Деловито объяснил к а р е н а с т ы й брюнет Дубинин. Мы за домом стали наблюдать. Первый выстрел был сделан со второго этажа из окна, которое прямо на дорожку выходит, а второй тоже оттуда, но уже из бокового окна. И что же из этого следует? Недовольно спросил Гуров. Афанасьев пожал плечами. Дубинин немедленно пришел ему на помощь. Мы полагаем, что стрелявших было не более двух человек, сказал он. Вооружение предположительно автоматы Калашникова. Из этого следует, что вряд ли их удастся взять, а мон нужен. Вот это прекрасно, сказал Гуров. Только где ваш начальник? к о р е н а с т ы й Дубинин п о м р а ч н е л По правде сказать, растерялись мы, признался он. Когда стрелять начали, полковник вот укрылся. Да чего там? Добродушно заметил Кричко. Говори уж прямо, дал драпу. Дубинин еле заметно улыбнулся и продолжил: Короче, все куда-то исчезли. Стало тихо, и мы тоже маленько решили замаскироваться. Ну, чтобы сохранить живую силу и провести р е к о г н с ц и р о в к у Ну и как? Провели? Серьезно спросил Гуров. Не успели, сказал о с т а ф ь е в Мы вас услышали и решили выйти. Правильно решили. Кивнул г у р о в Только теперь планы меняются. Похоже, т р о ф и м ы ч прямо в логово залез, и его срочно надо выручать. На рекогносцировку и прочее времени не остается. Действуем по наитию. Мы с полковником сейчас попытаемся проникнуть на территорию, а вы, молодые люди, нас прикроете. Занимайте позицию. о с т а ф ь е в значит вот за тем кустиком, а Дубинин метрах в пяти правее. Как только мы пойдем на штурм, а вы увидите в окнах стрелка, открывайте огонь. Не давайте ему в ы с у н у т ь с я Остальное наша забота, понятно? Вы оба из кустов ни шагу. Патронов у нас маловато. Смущенно сказал Дубинин. Ничего, не война. Рассеяно ответил Гуров. Еще подстрелите кого-нибудь. о с т а в ь е в з д у б и н е н н ы м недоуменно переглянулись, но больше ничего не сказали и поодиночке побежали к своим укрытиям. В то же время Гуров и Кричко с пистолетами в руках напряженно следили за красной крышей, ожидая, не грянет ли оттуда новый выстрел. Но все было тихо, не слышно было даже перепуганных дачников. Все должно быть уже попрятались. Ну что, пошли? – спросил Гуров. Ты слева, а я справа. Может, подождем еще, спросил Кричко. Вдруг Толубеев объявится, а мы в дом полезли и начнется сказка про белого бычка. Не появится он, сказал Гуров. Трофимыч, мужик отчаянный, наверняка он уже там, запросто на пулю нарваться может. Пуля дура, со вздохом подтвердил Кричко. Значит, пошли. Давай ты первый, кивнул Гуров. Я тебя прикрою. Кричко метнулся вперед и, пряча за кустами, побежал к дому под красной крышей. Гуров, выйдя из-за забора, пристально наблюдал за окнами. Он обратил внимание, что стекло на втором этаже было разбито в дребезги, а рама распахнута. Остальные окна были заперты, и за ними не прослеживалось никакого движения. Кричко в отдалении пересек тропинку и стал пробираться вдоль сетчатой ограды, выбирая место поудобнее. Гуров глубоко вдохнул и побежал. Ему нужно было преодолеть не более двадцати метров, но это расстояние показалось ему бесконечным. Каждую секунду он ждал выстрела и почти физически ощущал, как пуля врезается в его плоть. И выстрел прозвучал. Где-то внутри дома глухо грохнуло, а после некоторой паузы трижды звонко огрызнулся Макаров. Гуров одним махом перелетел через ограду и спрыгнул во двор. С противоположной стороны мчался т о п ч а г р я д к и Кричко. Гуров махнул ему рукой. Поняв его с полуслова, Кричко забежал за угол дома. Тут же оттуда д о н е с с я треск ломаемой рамы. Стас отвлекал внимание на себя. Гуров с разгону вбежал на крыльцо и ударом плеча высадил дверь. Он оказался в маленькой пустой прихожей. Здесь было две двери. За одной из них еще раздавался треск ломаемого дерева. Это кричко развлекался там от души и почти сразу за тонкой стеной опять грохнул выстрел. Стало ясно, что развлечения кончились. Гуров ударом ноги распахнул очередную дверь и повел перед собой дулом пистолета. Перед ним была комната, оклеенная недорогими обоями. В комнате стояли тахта, старый телевизор на подставке. Пол был усыпан битым стеклом и щепой из вывороченной рамы. Слева наверх уходила деревянная лестница с перилами. В комнате никого не было, и Гуров понял, что стрелок находится где-то наверху. Он прислушался, а потом заорал: "Сопротивление бесполезно. Дом окружен. Бросай оружие и выходи!" В ответ по ступеням лестницы загрохотали каблуки. Наверху на секунду мелькнула чья-то тень и хлестко выпалил карабин. Теперь у Гурова не было никаких сомнений. Неизвестный использовал именно карабин. Пуля врезалась в деревянный порог у самых его ног. Гуров, прижимаясь спиной к стене и внимательно следя за лестницей, выдвинулся вперед и выстрелил вверх. не столько надеясь попасть, сколько желая дать знать товарищам, что он в порядке. Его решительность была тут же наказана. Не заботясь об е з о п а с н о с т и преступник скатился по ступеням до середины лестницы и, встав на одно колено, принялся со стервенением сжать наспусковой крючок. Гуров едва успел ретироваться в прихожую. В ушах у него стоял звон от пальбы. В воздухе плавала пыль и кружились какие-то перья. Одна из пуль попала в дверную петлю и дверь теперь не закрывалась. Наверху опять раздался топот. Преступник разрядив о б о й м у помчался наверх, видимо менять магазин. Пока Гуров раздумывал, что предпринять, в окне напротив появилась озабоченная физиономия Кричко. Подтянувшись на руках, он перебросил свое тело через подоконник и очутился в комнате. Через секунду он уже стоял рядом с Гуровым. Ну и что? Как будем выкуривать п о г а н ц а спросил он хриповатым шепотом. Во-первых, где т у л у б е е в спросил Гуров. Кажется, он в той комнате у тебя за спиной, – сказал Кричко. Во всяком случае, я видел, как этот гад оттуда выбегал, а перед этим стрельба была. Следи за лестницей, распорядился Гуров и бросился в соседнюю комнату. Его глазам открылось ужасное зрелище. В углу комнаты на залитом кровью полу сидел Толубеев. В одной руке он сжимал пистолет, а другой держался за п р о с т р е л е н н ы й живот. На лице его не осталось и следа обычного румяна. ц Однако, увидев Гурова, он даже попытался улыбнуться. Вот нарвался. Виновата, прошептал он. Ты не волнуйся. Строго сказал Гуров, опускаясь рядом с ним на колени. Все будет в порядке. Сейчас вынесем тебя и в больницу. Ты главное не волнуйся и не разговаривай. Не даст он вынести, не даст. Пробормотал т у л у б е е в Перестреляет всех как кур. Не перестреляет, сказал Гуров и встал. Я из него душу выну. Ты потерпи немного, Трофимыч. Он вышел из комнаты и в ответ на вопросительный взгляд Кричко сказал: "Плохо дело, Трофимыча подстрелили. В больницу надо срочно. Как хочешь, а тянуть дальше некуда. А я о чем? Отозвался Кричко. Пойти наверх и набить ему морду. Мы вот что сделаем, сказал Гуров. Во дворе я вроде лестницу видел. Ее только поближе к окошку передвинуть. Ребята меня с улицы прикроют, а ты тут." Второй этаж держи. И, не дожидаясь ответа, он выскочил на крыльцо. У Гурова были сомнения, сумеют ли правильно сориентироваться, о с т а в ь в в с д у б и н и н ы м Но уже не было ни времени, ни возможности что-то изменить. Чтобы добраться до переносной лестницы, нужно было зайти за угол дома. Гуров попытался это сделать, прижимаясь вплотную к стене и внимательно прислушиваясь к тому, что творится наверху. Его маневр не остался незамеченным. Над головой Угурова послышался шум, к л а ц н у л затвор. Гуров уже ни о чем не заботясь рванул к углу дома. Сзади грохнул выстрел и пуля впилась в сочную землю. Но она запоздала. Гуров уже был в безопасности. Лестница была совсем рядом. Гуров подхватил ее и переставил под окно второго этажа. Врядли это удалось сделать бесшумно. Наверняка человек наверху успел понять, что к чему. Но размышлять над этим Гурову не хотелось. Сжимая в правой руке пистолет, он принялся подниматься. Вот тут-то и выяснилось, что ребята из группы Толубеева не с п л о х о в а л и Выскочив на тропинку перед калиткой, они принялись обстреливать второй этаж, не давая преступнику расслабиться. К тому же знакомый звук Макарова донесся и из глубины дома. Видимо, Кричко тоже включился в работу. Гуров слышал, как осажденный преступник мечется наверху, стреляя в ответ. Подсознательно Гуров считал выстрелы, и когда он поднялся к самому окну, ему показалось, что у бандита опять кончился магазин. Лучшего момента было не придумать. Гуров выбил стекло. Наугад выстрелил в смутно темнеющий силуэт и в ы в о р о т и фраму ввалился в комнату. Противник стоял на коленях в трех шагах от него и передергивал затвор карабина. У Гурова была в запасе секунда, и ее как раз хватило на то, чтобы поднять пистолет и выстрелить. Расстояние было столь небольшим, что не промахнулся бы и ребенок. Пуля попала бандиту в правое плечо, прежде чем он успел положить палец на спусковой крючок. Однако он и тут не растерялся. Распрямившись, как пружина, он легко подхватил карабин левой рукой, словно это был какой-то г р о т е с к н ы й дуэльный пистолет. Но прежде чем дуло карабина выплюнуло очередной заряд, Гуров успел еще раз выстрелить. Вторая пуля раздробила преступнику коленную чашечку. Он пошатнулся, выстрелил в Гурова и промахнулся. Одновременно с улицы тоже прогремели выстрелы. С потолка посыпалась штукатурка. У преступника подломились ноги, и он сел на пол, пытаясь поймать Гурова на мушку. Даже с одной рукой и с одной ногой он не хотел сдаваться. А тем временем под шумок на второй этаж взбежал Кричко и, направив на раненого пистолет, страшным голосом закричал: «Бросай оружие!» п р е д о л и в боль, преступник мигом развернулся и, не целясь, выпустил в Кричко пулю, предназначенавшуюся Гурову. Два выстрела почти слились в один. Гуров увидел, как странно дернулась голова бандита и стошно заорал: «Живым!» И бросился вперед. Бандит был жив, но, кажется, пуля крючко контузила его. Он еще с и л и л с я непослушной рукой поднять карабин, но это у него никак не получалось. И тут Гуров навалился на него. Его поразило, какой удивительной силой обладает этот человек. Оглушенный дважды р а н е н ы й он однако продолжал бешено сопротивляться. И Гурову пришлось приложить немалые усилия, чтобы скрутить его. Наконец все было кончено. Гуров сидел на поверженном противнике, заломив ему за спину руки, а тот, уткнувшись бледной щекой в пол, молча и злобно скалил крепкие желтоватые зубы. Гуров сообразил, что за все время схватки бандит ни разу не выругался и вообще не произнес ни единого слова. Не мой что ли? С тревогой подумал он. Этого нам только не хватало. Откуда-то появился к р и ч к о и мстительно сопя надел на бандита наручники. При этом он тоже помалкивал, что было совсем уже странно. Кричко поднялся и Гуров увидел, что вид устаса довольно плачевный. Правый глаз заплыл, а щека под ним выглядит так, словно по ней п р о ш л и с ь металлической щеткой. Чуть не угробил гад, объяснил Кричко с трудом ворочая содранными губами. Пуля в кирпич попала, а меня осколками шарахнула. Вот ведь упорный, попался сволочь. С перепою что ли у него крыша поехала? Только тут Гуров обратил внимание, что по всей комнате валяются пустые водочные бутылки, а на столе у окна сооружен нехитрый натюрморт, в центре которого возвышается недопитая бутылка водки. Да, б е л о й горячкой тут припахивает, сказал он. Но у нас сейчас одна забота. Трофимыча эвакуировать надо. Скорую вызывать? Деловито спросил Кричко. Пока она сюда доедет. Махнул рукой Гуров, сами увезем с ветерком, а ребята его пусть здесь остаются, м ы ш к и н а ж д а т ь Кричко посмотрел на него из-под лобья. Думаешь, довезем? Должны довести, отрезал Гуров.